Глава 71 Взглянув на экран с изображением картины, полученной со спутника Кихоул, Кируэн похолодел. Машины оставались без движения уже десять минут. Фотография была получена во время прохода спутника каких-то три минуты назад. И она недвусмысленно показывала, что же произошло. По какой-то причине... Игра с иракцами пошла в открытую. Инспекторы ООН совершенно очевидно вступили с ними в бой. Бронемашина, то ли БТР, то ли БРДМ была подбита. Керуин мог сказать это по тепловому излучению. Эта штуковина горела. Точно так же горел и один из больших грузовиков. Но то же самое было и с одним из автомобилей ООН. Помимо пожара, с ним случилось что-то еще. Его очертания были не совсем такими, как прежде. Но все же это автомобиль ООН. Остальные машины конвоя были опознаны. Возможно, он просто перевернулся. Тут Керуин был не совсем уверен. Проделать такой путь, подумал он, только ради того, чтобы потерпеть неудачу, Его охватил огромный прилив симпатии к этим людям. Он понимал, что рано или поздно их схватят. Это было неизбежно. Как только они пересекут границу с Саудовской Аравией, все пути будут тут же отрезаны. Но тогда они остались бы, по крайней мере, живы. В то время как теперь... Керуин гадал, все ли они погибли. Для них это было бы лучше, чем, скажем, плен. Одному богу известно, какая страшная судьба была бы им уготована, попадя они в руки иракской тайной полиции. Пытки, публичные унижения по телевидению, снова пытки, земной ад иракской тюрьмы, возможно, даже жестокая казнь. Ему было непереносимо даже думать об этом. Нет, пришел к мрачному выводу Керуин, лучше бы они погибли. А вдруг все совсем иначе? Вдруг они перестреляли иракцев? Скоро он все узнает. Все будет зависеть от того, какая из машин тронется с мест. Будет ли это другой ленд-крузер или второй грузовик? С виду только они из пяти машин не были повреждены. Одна из машин должна начать движение. Если это будет грузовик или там появится еще какой-то автомобиль, значит Иракцы победили. — Если же это окажется ленд-крузер... — Джон! — Джей Старс показала перемещение! — выкрикнул Джерри Фридман. — Грузовик или ленд-крузер? — нетерпеливо потребовал Кируин. — Грузовик! — Ох, худшие опасения Кируина подтвердились. Он осел в кресле. — Движется по проселку, направляется на юг, — сообщил Фридман. — Юг? — Ты сказал на юг? «Ты уверен в этом?» «Да, наверняка». «Следи за этим грузовиком», — взвизгнул Кируин. «Они это сделали», — подумал он. «Если бы это были иракцы, они не поехали бы на юг, в сторону границ. Слава богу! Каким-то образом этим парням снова удалось прорваться». «Этот сволочной грузовик ни черта не слушается руля», — сообщил Акфорд, стараясь перекричать шум двигателя. «Со спущенным передним колесом, что хочет, не послушается», — отозвался Хавард. Он слабо улыбнулся, скрывая свою тревогу. Второй ленд-крузер отказался заводиться. Открыв его капот, Акфорд вскоре увидел, почему. В него угодило несколько пуль из иракских автоматов, распределитель зажигания и аккумулятор были разбиты, а весь двигатель был заляпан кислотой, и тормозной жидкостью. Они освободили испорченную машину от всех своих пожитков, и Зиглер вылил на сиденье последнюю канистру с бензином. Затем он бросил туда обрывок горящей ветши Теперь уже в миле от них ленд-крузер все еще продолжал гореть. Хавард увидел вспышку в боковом зеркальце, когда тот, наконец, взорвался. Он благодарил Бога, что, несмотря на простреленный скат, второй грузовик оказался на ходу. Хавард не желал оставаться на месте побоища ни минуты и дольше, чем это было бы действительно необходимо. То, что фары грузовика не работали, не играло роли. Они и так не понадобились бы. Акфорд избавился от своего поврежденного шлема с ПНВ, но, воспользовавшись шлемом Берна, прекрасно все видел и без света. — Тони, постарайся отъехать отсюда как можно подальше, — сказал Хавард. — Я хочу, чтобы расстояние между нами и этими обломками было по возможности больше. Босс, я стараюсь изо всех сил. Гадская штуковина! Услышав стук по крыше кабины, Хавард обернулся и увидел голову Зиглера торчащую из-под брезентового полога над кузовом. — Эд, Энди уже в пути, он взлетел. — Дашь нам для него координаты? — Пока нет, Майк. Ему сюда добираться добрых 30 минут. А мы пока отъедем еще на несколько миль и приглядим подходящее место для посадки самолета. — Окей. — Как там Джонни и Денни? — С Денни все окей. Большая дырища, но насквозь через мягкоть Кровотечение не очень сильное. А вот насчет Джонни я не уверен. Я наложил ему жгут, но крови он потерял прилично. Надо бы где-то остановиться и осмотреть его как следует. Он по-прежнему не чувствует ногу. Кости точно в порядке? Насколько я могу судить, болтаясь в темноте в этом кузове? «Вам всем придется немного потрястись. Я пока боюсь останавливаться». «Окей». Голова Зиглера исчезла за пологом. Поразмышляв, Хауарт принял еще одно решение и снова высунул голову в окно кабины. «Майк!» «Ну?» — отозвался вновь появившийся Зиглер. «В кузове есть убитые, Ирактс?» «Ага, двое» так и не смогли выбраться из грузовика. Я как раз собирался скинуть их через задний борт. Не надо, они нам еще пригодятся. Случилось что-то особенное. — Я абсолютно уверен, что в Саудовской Аравии мы засветились, — ответил ховард Вероятно, по прибытии нам придется разбить самолет и выбираться как-то еще. — О, паскуда! — воскликнул Зиглер. — Почему ты так думаешь? «Воздушный налет на склад!» — пояснил ховард «Я уверен, это были не иракцы». Полковник ВВС Ирака, командовавший авиабазой Рудбо-Саут, удивленно поднял голову на неожиданный громкий стук в дверь. «Войдите!» — отозвался он. В распахнувшейся настежь двери появился взволнованный армейский капитан. — Сэр, мы имеем на лицо мятеж. — Что? Объяснитесь, капитан. Офицер начал объяснять. Он сказал, что возвращался в Рудбу, но тут, милях в двух от поворота на авиабазу, заметил, как что-то горит. Затем последовал взрыв, и он решил узнать, в чем там дело. Там он увидел машины и тела солдат. Все они были убиты. Полковник был растерян и зол. «Кому понадобилось там что-то?» — спросил он. «На этой неделе туда не планировалось никакого конвоя?» «Не могу знать, сэр», — ответил капитан, — «но Республиканская гвардия никогда не ставит нас в известность о своих перемещениях». Полковник знал. Для него это было больным вопросом как он может контролировать ход событий в этом районе, — возмущался командующий базой, если ему не сообщают подобных вещей. Но... — Минуточку. — Капитан, вы сказали, — Республиканская гвардия? — Так точно, сэр. Человек двадцать 30 все убиты. — О, боже, — подумал полковник, вскакивая из-за стола. Он ринулся из кабинета, и капитан поспешил за ним. Это было серьезнейшее ЧП. — И если он по этому поводу ничего не предпримет... Капитан, немедленно объявите общую тревогу. Полковник подбежал к своему автомобилю и помчался через взлетное поле к зданию управления полетами. По всей авиабазе зажглись прожектора охраны и завыли сирены. Джип подлетел к диспетчерской башне. Дежурная смена повскакивала с места и открыла здание. Полковник бегом проследовал за ними вверх по лестнице. Он уже решил, что надо делать. Свяжитесь по радио с авиабазой h 3 Я хочу говорить с полковником суба -Али. Немедленно. — Слушаюсь, сэр, — ответил дежурный офицер, отдавая честь, и быстро удалился. — Да, — подумал полковник, — авиабаза h 3 будет решением вопроса. Здесь, в саут кроме транспортных самолетов, у них ничего не было. А на авиабазе H-3, в каких-то 40 милях к западу отсюда, имелась эскадрилья боевых вертолетов Ми-24А, висла задых. Положение требовало не меньшего. «Джон, Авакс засекла Айлендер», — окликнул кируина Питер станард «Он взлетел и пересек границу на север, в Ирак». Дай мне схему его движения. Я хочу знать, как долго ему лететь до цели. Керуин этого ожидал, но что-то в глубине сознания не давало ему покоя. Он сообщил Станнерду координаты грузовика, который теперь стоял на месте. Понятно, что было найдено удобное место для посадки. Но как, — недоумевал он, — на самом самолете узнали, когда им точно взлетать? и откуда они знают, в какое им место лететь. Оно не могло быть оговорено заранее. Люди в грузовике теперь действовали в чрезвычайной ситуации. Кируин был уверен, что в противном случае они не попросили бы Айлендер вторгаться в воздушное пространство Ирака. Пока Станнерт запрашивал самолет Е3 «Авакс», Кируин отправился переговорить с Соренсеном. — Уолтер... Отдел элент абсолютно уверен, что из этого района не было радиопередач. Они говорят, что следили за этим, ничего не было. Вообще ничего. Обычный радиообмен на арабском, что и следовало ожидать. В этом районе расположено несколько авиабаз, но ребята могут отличить каждую из них. Можно проверить еще раз. Вдруг там было что-то и за пределами авиабаз Мы знаем точный маршрут и местонахождение грузовика в данный момент. Он остановился в ожидании самолета. Морж поднял трубку телефона и переговорил с дежурным отдела электронной разведки, отвечающим за радиоперехват. Выслушав пространный ответ, он поблагодарил сотрудника Эллинд и повесил трубку. «Ничего, Джон» хотя несколько минут назад прошел какой-то радиосигнал на арабском откуда-то юго-западней авиабазы Рудба-Саут, а потом наблюдался оживленный радиообмен между оперативными центрами в самой Рудбе и авиабазой h 3 О чем они говорили? Рудба запросила поддержку с воздуха, возможно, в связи с этими событиями, Полагаю, что бой между нашими парнями и иракскими солдатами трудно было не заметить. Я не это имел в виду. Я хотел сказать про радиопередачу с грузовика. Попросите у них записи английский перевод разговора. Морж кивнул и быстро поднял трубку еще раз. «Понимаю, о чем ты думаешь. Ты считаешь, что они переговариваются на арабском? О, Эдди!» Обратился он в трубку. «Это опять олтер Слушай, Эдди, мы полагаем, что они могли говорить по радио и на арабском. Ты не мог бы достать нам перевод радиоперехвата из места, о котором я только что тебе говорил, из пустыни к югу от Рудбы? И копию записи разговора, да. И попроси вашего эксперта по языку проанализировать обороты речи, ладно?» Он положил трубку на место. Обещал все сделать и как можно быстрее. Энди Деннерт вел самолет так низко, как только отваживался. Курсом 350 градусов по магнитному компасу он мелькнул над границей с Ираком, направляясь прямо к тому месту, где, согласно последнему сообщению, находилась команда. Через 10 минут Харис сидевший рядом в кресле пилота, еще раз проверил координаты, и Деннерт слегка изменил курс до 342 градусов, сделав поправку на перемещение грузовика. Деннерду было ясно, что команде уже известно о том, что их дальнейшие планы нарушились. Разговор между Берном и Харрисом по радио был сведен к минимуму. Берн не сообщил, как прошла операция, а Харрис не стал спрашивать. Должно быть, они уже сообразили, что засветились. Деннерду было интересно, как они это узнали. «Мел!» «Как у них настроение?» — напряженно спросил он, не сводя глаз с местности перед ними. «Трудно сказать, когда Джонни говорит по-арабски, а я пытаюсь вспомнить, что это значит. Не знаю. Нервничают, конечно. Но и я тоже нервничаю от твоей манеры летать. Не беспокойся, парень. Скоро будем на месте. Минут через десять». К тому времени я постарею на десять лет. Парень, закрой глаза и думай о другом. — Прямо сейчас не получится, — ответил Харрис. — И не вздумай сам думать о другом. Деннерт расхохотался. Бросив взгляд на его лицо, Харрис увидел, что, пожалуй, впервые глаза пилота при этом не смеялись. — Гадство, — подумал он мрачно. — Если Энди считает, что это серьезно, значит дела... Действительно, ни к черту. Ми-24А Вислозады почти добрался до указанного места. Пилот ВВС Ирака пребывал в замешательстве. Какого черта устроили всю эту шумиху по поводу Республиканской гвардии? Чем вообще они здесь занимались, пока их всех не перебили? Пилоту все это не нравилось. Тут пахло серьезным мятежом а мятежи ничего не сулят, кроме неприятностей. Пилоту нравилась спокойная жизнь. Авиабаза h 3 была приятным мирным местом, или, по крайней мере, являлась таковым до настоящего времени. Не то, что там, на юге, в Насирии или Басри. Недавно он выполнял задание на авиабазе в Таллили, близ Насирии. Вместе с остальными ему поручили работу, которой совсем не пришлась ему по вкусу. И изо дня в день летать над этими проклятыми болотами и расстреливать гражданское население было удовольствием не для него. На самом деле, ему было ненавистно это занятие, и он испытал огромное облегчение, когда его перевели два месяца назад на авиабазу H-3. Не то чтобы он питал особые пристрастия к людям на болотах. У него на это не было времени, просто то, что ему приказывали выполнять, отнюдь не было благородным делом, в особенности по отношению к храбрым людям. Да, этим болотным людям смелости было не занимать. Иногда их безрассудная храбрость доходила просто до идиотизма. Разве они не понимали, что сопротивление бессмысленно? В конечном итоге им было просто нечего противопоставить режиму, и все же они продолжали сопротивляться. Многие из них открывали ответный огонь, когда он скользил над ними на бреющем полете. Наверняка они знали, что стрелять повисло за дому из автоматов и пулеметов абсолютно бестолку. Вертолет Ми-24А обладал самой мощной броней в мире. Сбить его огнем из легкого стрелкового оружия было попросту невозможно. Он чувствовал себя в полной безопасности, когда пули рикошетили от броневых плит. Его это даже развлекало. Он припомнил выражение ужаса на лице новоиспеченного второго пилота во время его первого боевого вылета. Он, пилот, решил немного поразвлечься специально сделав так, что вертолет завис прямо перед несколькими бойцами из сопротивления и превратился в легкую мишень. С каким визгом тогда рикошетели пули? Новый второй пилот вопил от страха, пока наконец-то не вспомнил, чему его учили, и не сообразил, что он в полной безопасности. Пилот улыбнулся воспоминаниям. Ход его мыслей был прерван штурманом-стрелком. — Подходим к цели. Один километр. Пилот заметил почти все сразу. Четыре горящих автомобиля, как и докладывали. Два из них уже почти сгорели дотла. Пилот сделал круг над пожарищем. Повсюду разметались тела солдат. Это была настоящая бойня. — Куда подевались преступники? в каком направлении скрылись. «Флир что-нибудь показывает?» — спросил он в свой микрофон. «Флир — бортовая инфракрасная система для обнаружения целей в передней полусфере». Изучив изображение на экране прибора, наблюдатель доложил. «Ничего, кроме подлетающего с юга самолета. Дистанция — 22 мили. И еще инфракрасный радар показывает, Необычный след автомобиля, уходящий в ту же сторону. Недавно отсюда уехала машина. Похоже, у нее повреждено колесо. «Самолет? Летит с юга, ты уверен? Какого типа?» «Пока не могу сказать. Сигнал поступает нестабильно. Он очень низко летит». «Разберемся», — решил пилот. «В той стороне нет авиабаз, да и в том секторе никакие полеты не запланированы» а в машине могут находиться мятежники, повинные в этой бойне. Вислозадый сделал крутой вираж и начал набирать скорость, направляясь вдоль колеи почти строго на юг. Макдоналд начинал ощущать в руке адскую боль. Рядом с ним на земле лежал Берн. Его нога была задрана кверху, пока Зиглер перевязывал ему рану. Макдоналд видел как лицо Джонни перекосилось от боли. Рана Берна явно была тяжелее его собственной. «Саудовский госпиталь» с последующим долгим заточением в тюрьме, тупо размышлял Макдоналд, вот и все, что может ожидать впереди их обоих. А ведь они были так близки к успеху. «Босс», — позвал Акфорд, — «мне кажется, я слышу самолет», — верно ответил ховард — «теперь зажигая огни» осталось три милимэл начиная высматривать огни пока ничего не вижу сейчас поднимусь чуть повыше слава тебе господи воскликнул Харис дэнар потянул штурвал на себя и поднялся до 200 футов не прошло и двух минут как они увидели на земле линию горящих факелов дэнар заложил вираж и пошел на посадку Харрис ощутил резкий толчок, когда колеса сильно ударились о жесткую поверхность. Они были на земле. Харрис отстегнул ремни и приготовился спрыгнуть с самолета. Не выключая моторы, Айлендер остановился на месте. «Самолет только что приземлился», — доложил передний наблюдатель Ми-24. «Легкий двухмоторный самолет. Машина стоит неподалеку. Расстояние...» «Два километра!» Пилот обратился к штурману-стрелку. «Атакую машину! Выпусти одну АТ-3! Затем будь готов атаковать самолет из носовой 12-миллиметровой пушки. Немножко поразвлечемся!» Штурман-стрелок изготовил к бою одну из четырех противотанковых ракет АТ-3, висевшую под правым крылом, и захватил цель». Он подождал, пока они не оказались в километре от неё а затем выстрелил. Ракета соскользнула с направляющей консоли в ночь. макдональд совершенно не слышал ракет. Как вдруг в сорока ярдах у него за спиной грузовик растворился в пелене огня. Силой взрыва Денни бросила на землю. Когда он слегка оглушенный снова сел, В темноте над его головой что-то прогремело. Он надвинул на глаза прибор ночного видения. «Вертолет!» — простонал Берн, хватаясь за свой ока и пытаясь приподняться, чтобы открыть огонь. «Вислозадый! Денни! Возьми снайперскую винтовку и всади в него несколько бронебойных пуль! Это единственное, что может его взять!» «Не выйдет!» — прокричал в ответ Денни. Она сгорела вместе с ленд-крузером. Харрис только-только успел выпрыгнуть из Айлендера, как тут же увидел, что грузовик со вспышкой разметало напрочь. Грохот взрыва достиг его ушей через треть секунды, но рев двигателей Айлендера заглушал стрекот вертолета над головой. В свете горящей машины он увидел Акфорда, Зиглера, стрелявших из автоматов по какой-то воздушной цели. Он не стал выжидать, и бросился им на подмогу. — Что там еще такое? — заорал он, подбегая к ним. — Думаю, висла задой так его! — прокричал Акфорд. Неожиданно Харрис заметил его сквозь свой ПНВ. Вертолет развернулся и возвращался обратно. Он заходил на Айлендер. — Для меня есть какое-то оружие. Вон там, позади, возле Джонни и Мака... «Принеси еще патронов», — взмолился Акфорд. Харрис кинулся в сторону раненых. Деннерт не стал терять времени. Прибавив обороты двигателей, он тронул Айлендер с места. Через ПНВ он мельком увидел вертолет и понял, что является удобной наземной целью. И еще он знал, что в воздухе ему пришлось бы не легче. «Два...» 300 сильных двигателя лайкамиинг 10 540 к1 b5 взревели и самолет управляемый деннаром побежал вдоль полосы меняя обороты и фокусничая с ролевым пером он заставил самолет сделать серию немыслимых пируэтов это было все что он мог предпринять оставалось полагаться на то что вертолет уничтожат другие Сам он был бессилен. Увидев отчаянные попытки самолета увернуться от огня, пилот Вислозадова улыбнулся. Игра становилась более захватывающей, чем он предполагал. В борт вертолета застучали пули, как в старые добрые времена, подумал пилот. Не обращая на них внимания, он заставил вертолет зависнуть на месте — чтобы в стационарном положении вести огонь из носовой пушки калибра 12,7 мм. Так будет интереснее, чем просто выстрелить 57-миллиметровой ракетой. Хорошая стрелковая практика. А потом он покончит с этими идиотами, полившими по нему из автоматов. Под его ногами мерно застрекотала носовая пушка. Харис добежал до Хаварда, как раз заряжавшего РПГ-7. «Дай его мне!» — прокричал он. «Я хорошо знаком с РПГ. Будешь у меня заряжающим!» Кивнув, Хауарт сунул противотанковое оружие ему в руки. Приложив РПГ к плечу, Харис прицелился в Ми-24А, который завис в двухстах ярдах от них и выстрелил. Второй пилот вертолета увидел неожиданную вспышку неподалеку от обломков автомобиля и на короткий миг уловил взглядом, как что-то пронеслось мимо них в темноту. «Ракета!» — истошно заорал он. Пилот ничего не заметил. Он сосредоточился на самолете, который оказался не такой уж простой целью, выписывая по земле сумасшедшие вензеля и виляя то туда, то сюда. «Какая ракета?» — спросил он. «Она едва в нас не попала, точно вам говорю!» Пилот нахмурился. Ситуация принимала иной оборот. «Придется с этим разобраться и безотлагательно». Он подал ручку управления вперед и прибавил обороты, чтобы вывести вертолет из режима зависания. Не успел он это сделать, как вторая реактивная граната попала в пуленепробиваемое стекло кабины совсем рядом с ним. Кумулятивный заряд в передней части реактивной гранаты был создан, чтобы прожигать прочнейшую броню толщиной до шести дюймов, а потому он пробил в прочном стекле аккуратное полудюймовое отверстие и взорвался. Через окно внутрь кабины устремился поток, раскаленной до бела металлической плазмы. Взорвавшись со слепительной вспышкой, он моментально убил весь экипаж. Веслозадый дернулся и резко клюнул носом вниз. Упав с неба, словно подбитая птица, он ударился озимь и тут же вспыхнул ярким пламенем. В течение нескольких секунд Харис и Хавард оставались стоять на коленях, молча уставившись, на обломки обломке Харис заговорил первым. «Босс, ты так чертовски быстро перезарядил!» — пробормотал он. «Мел, уж если на то пошло...» «Это ты чертовски хорошо выстрелил!» — ответил Хавард. Вдвоем они наблюдали, как Айлендер перестал вертеться и покатил обратно в их сторону. Хавард медленно встал на ноги. «Пойдем...» «Нам пора двигаться дальше. Похоже, сегодняшней ночью я нахлебался столько, что уже сыт по горло».